Глава 394. Секрет древнего свитка. Хоть беспокойство и не отпускало, оно, тем не менее, не мешало ворону мыслить трезво и пытаться постепенно понять о личности загадочного посетителя гробницы. Сразу же вспомнились два мага в лаборатории Леорад, которые, по их словам, довольно долго изводили древнюю мантикору с целью стащить яйцо. Для чего? Для чего? «Если бы я только узнал, чьи интересы они представляли!» У Уиллу все казалось, что культ и эти некто из тени принадлежат к разным группам, и их интересы пересекались лишь в одной точке – в убийстве лорда и похищении Йома. Привыкший доверять своей интуиции, парень взял эту версию за основу и в своих размышлениях отталкивался именно от нее». Он знал, что культ преследовал цель попасть в палату смерти. Те же, кто им помогал, явно смотрели в сторону Эллако, а значит, эти неизвестные либо их соседи, нашедшие возможность захватить врага с минимальными потерями, либо же кто-то с огромным желанием отомстить аристократии и дворянам этого царства. Конечно, вариантов было гораздо больше, но прослеживающая цепочка событий ворон пока склонялся к этим двум. Вопрос оставался только в том, почему эти таинственные компаньоны культа никак не заявляли о себе после кражи свитка. Нужно выполнить какое-то требование помимо предоставления самого свитка, или же они выжидают лучшего момента для своего появления? Может, что-то пошло не по плану? Что бы то ни было, разбойник понимал, ему нужно спешить. Пробираясь по коридорам и комнатам гробницы к точке своего появления, Парень думал о том, сработает ли здесь в случае чего его собственный замковый портал или же придётся дожидаться появления местного. Но для начала всё-таки стоило убедиться, что портал Гробницы настроен на конкретное место, прежде чем искать альтернативу. Теперь, когда разбойник цели направлена, ничего не искал, время, затраченное на обратный путь, составило около 5 часов. Подойдя к нужным координатам и взглянув на таймер, Воран понял, что ему нужно ещё подождать, и найдя тихое место, затаился, как обычно, стараясь полностью скрыть своё присутствие, готовый в любой момент бежать в тени. Загородный дом на окраине Нардона. "Перестань", сказавши это, посмотрел на молодого человека, постукивающего ногтями по столу, и вновь погрузился в чтение. "Так что там? Мы можем уже наконец действовать. Ты мешаешь." По голосу мужчины, чья внешность была весьма непримечательна, если бы не острый и пробирающий до костей взгляд, становилось понятно, как сильно его раздражал сидящий напротив человек. Эй, я просто задолбался торчать здесь. 4 месяца, 4, Карл. Меня зовут Карло. За 4 месяца ты так и не удосужился правильно произнести моё имя. Хлопнув в гневе по столу, Седовлас и мужчина почувствовал, что ещё немного, и он прибьёт этого надоедливого салдафона. Тут так скучно, что это единственное развлечение, которое я могу себе позволить, так что извини. Несмотря на кипящего в гневе собеседника, парень закинул руки за голову, откинулся на спинку стула и зевнув спросил: Может, уже расскажешь, что в послании Как только мы вернемся, постараюсь, чтобы ее высочество узнало, какого нетерпеливого исполнителя послало на столь важное задание. Фуф, так будет даже лучше. Если бы мне раньше сказали, что это может затянуться аж на четыре месяца, я бы постарался не высовываться. А теперь скажи уже, наконец, что на этом чертовом клочке бумаги». Вздохнув, Карло все же смирился со своей участью и начал объяснять. «Недалеко от гробницы заметили человека, похожего на сына лорда Ирдаана». «Информация неподтвержденная, и нас просят убедиться, что план принцессы не раскроют до тех пор, пока все не будет готово». «Сына Ирдаана...» «Стоп, он же был в изгнании! Что он забыл в...» Как только эти слова слетели с его губ, молодой человек, которого звали Хиса, внезапно вскочил. На его лице больше не было того несерьезного выражения, что он демонстрировал секунды назад. «Когда?» «Семь часов назад». «Так до чего мы сидим?» «А куда нам спешить?» В отличие от своего собеседника, мужчина был явно расслаблен. Даже если это аррей, он не станет соваться в гробницу, если, конечно, его цель не самоубийство. Я сам имея кольцо, не был уверен, что всё сработает как надо. Куда уж этому отверженному? Тоже верно, обдумав сказанное, Хиса присел обратно. Но всё же что-то не давало ему покоя. Не могу понять, чего же он тогда там делает? Возможно, договорился с кем-то встретиться, может даже нанял кого-то, чтобы зайти в гробницу. Этого нельзя допустить. За ним следят. Теперь да. Пока не узнаем, с кем оно имеет дело, не стоит его убивать. Хорошо. Тогда я пойду к ним. Мне всё равно ужасто чертяло сидеть без дела. Вставая и беря прислонённый к стене клинок, хисса махнув рукой, обозначил свой уход. Ну, так, наверное, даже лучше. Хоть раздражать не будет, подумал Карло. И, сжигая послание в руках, приготовился писать ответ. К счастью, проблем не возникло. И иногда, активируя сумеречный шаг, засаду и прочие скрывающие навыки, разбойник в конце концов дождался появления портала. И, избегая внимания бродящей метрах в двадцати мантикоры, поспешил выбраться из гробницы. «Фух, это было напряженно, но кажется не так уж опасно». Опуская приготовленное оружие, ворон оглянулся по сторонам, пытаясь понять, где именно его собирался ждать Арей. И, хмыкнув, постарался поскорее покинуть это место, так как ему не хотелось, чтобы из-за случайно проходившего мимо жителя Эл-Лако его стали считать осквернителем могил. «И почему же я не дал ему бусину?» Медленно шагая вокруг гробницы в попытке привлечь внимание своего низкорослого союзника, Разбойник неожиданно наткнулся на выходящего из-за ближайшего дерева молодого человека, одетого в неброские, но явно дорогие одежды и держащего в руках тонкую веточку, сломанную, видать, от скуки. Что-то ищешь или, может, кого-то? Тон, темп речи и расслабленность голоса указывали на то, что этот человек был здесь не случайно и явно ждал именно его. Множество мыслей промелькнуло в голове парня, но то, что цель этой встречи явно не мирная беседа, он понимал однозначно. Скорее всего, отсутствие Арея как раз и было связано с этим источающим самоуверенностью выскочкой. Осмотр. Имя Хисса, приближённый принцессы, ранг виконт, уровень 186. Приближённый принцессы. Что за чёрт? Мысли о незримой руке, успевшей отметиться в гробнице и об убийстве лорда, вдруг приобрели более весомые доказательства, но пока ещё рано было делать выводы. К счастью, теперь ничто не мешало ему использовать свой навык допроса голос правды. А расслабленный до этого момента незнакомец с лёгкой улыбкой, наблюдающий за разбойником, вдруг почувствовал, что что-то изменилось, и это что-то не несёт в себе ничего хорошего. Убить его жива Его крик стал сигналом для затаившихся метров 50 лучников и магов. Но когда те атаковали врага, они к своему удивлению поняли, что все атаки просто исчезали, не нанося цели урона. Неторопливо подходя к своему новому знакомому и усмехаясь под маской над потугами противников, ворон решил задать свой первый вопрос. Кому ты служишь? Ты думаешь, я стану так просто Иисус схватился за голову, чувствуя невероятную боль и непреодолимую тягу ответить. Но всё же, не желая быть тем, кто сорвёт планы госпожи, он изо всех сил пытался удержаться на грани, проклиная этого странного мужчину. Уилл впервые видел, чтобы кто-то противостоял этому наваку так долго. Может и сила воли была не столь крепка, или же они просто не хотели испытывать воль, а может просто не видели смысла сопротивляться, зная, что шанс убить разбойника им ещё представится. Но как бы ни знакомец не пытался сопротивляться, спустя 5 секунд магия заставила его дать ответ. Принцесса Роук Кроу, сказав это, хисса обессиленно упал на землю и застонал то ли от боли, то ли от своего предательства, то ли от всего вместе. Ворон же, услышав ответ, нахмурился, так как хоть и ожидал, что в этом деле могут быть замешаны другие страны, но уж точно не думал о Краутанской империи. Или они все же решили нарушить свои традиции? — Ха! Да убейте его, ублюдки! — надрываясь, прокричал Хиса, который уже успел осознать, что попал под какую-то могущественную магию и не мог позволить узнать чужаку замысел принцессы. Почнённые, слушая его приказы, продолжали стараться, и некоторые из них даже перешли на ближний бой, но благодаря особенностям навыка Разбойник не переживал за них. Пока Голос правды действует, ни его, ни цель этого навыка никто не сможет атаковать. Но, ну, может, кто-то и сумеет когда-нибудь. Об этом пусть и не говорилось в описании, но наверняка найдутся те, кто сможет обойти это правило, используя более могущественное заклинание. Если он приближённый, значит многое должен знать. Думая об этом, Воран пытался не потратить впустую такую возможность, ещё правильный вопрос. Ладно. Для чего принцессе древний свиток вызова? Цель моей, госпожи, ах! давись болью прошептал Хисса, выплёвывая очередной ответ. Призвать, хм, Феникса. Клянусь, я убью тебя, сукин сын. Ха! Вурен в очередной раз оторопел, понимая, что все его размышления оказались лишь фантазией, и, вспомнив недавние находки, парень непроизвольно задал уточняющий вопрос, который на самом деле и не требовал ответа. Этот древний свиток, он что? Его голос был преисполнен неверия, ведь правда оказалась совсем неожиданной. Способен призвать Феникса? «Ты...» Эти слова, попав в самую цель, стали последней каплей для хищы, и тот, заревев, кинулся в сторону чужака. Но его удар резко потерял всю силу, и тонкое лезвие слегка изогнутого меча просто остановилось у шеи ворона. А новая боль заставила нападавшего выронить клинок из рук и прохрипеть: "Да!" Сказав это, молодой человек внезапно почувствовал, что сила чужой магии больше не властна над ним. И сразу же всё поняв, он активировал один из своих самых сильных навыков. Коготь Феникса.